Но он появился только в марте 91-го. Наш агент сделал несколько снимков, но проследить за ним не смог. По этим снимкам мы и продолжали работать. На его след удалось снова выйти только в седьмом году. После этого мы уже не выпускали его из виду. В том же году нам удалось подвести к нему розу Штерн, предварительно создав ей убедительную легенду. У Пилигрима в одном из австрийских банков был номерной счет. В Розе его привлекла не внешность, а ее возможность беспрепятственно выезжать за границу. Она переводила с его счета деньги на свой, а потом передавала их Пилигриму, обычно по 10-15 тысяч долларов. Но в последний раз ей выдали лишь полторы тысячи. Счет был исчерпан. Мы поняли, что «Пилигрим» вынужден будет что-то предпринять, и оказались правы. Мы получили запись разговора «Пилигрима» с Рузаевым в Гудермесе, потому что Розе удалось сунуть спутниковый чип в гипс, когда «Пилигрим» имитировал в Терсколе перелом ноги. Позже вся информация шла в наш центр с помощью импульсного передатчика, вмонтированного в ее зажигалку. Остальное вы знаете». «Да, остальное мы знаем», — подтвердил сэр Генри и повернулся к полковнику Голубкову. «Вам удалось выяснить, с какой целью пилигрим был переброшен в Москву накануне путча?» «Да, сэр, но я не уверен, что имею право рассказать вам об этом. Это внутреннее дело России». Адмирал усмехнулся. «Вы патриот, полковник. Не будем испытывать твердость ваших убеждений». «Джефф, отдайте коллеге ту дискету и объясните в общих чертах ее содержание». Коллинз протянул Голубкову плотный узкий конверт. «Этот материал наши эксперты обнаружили в компьютере Роберта Берри, нью-йоркского сообщника Пилигрима», — объяснил он. «Это компромат на одного из высокопоставленных членов российского руководства. Берри должен был переслать его в Нью-Йорк Таймс, если в течение трех дней». После 27 апреля «Пилигрим» не даст о себе знать. Не буду называть этого человека, это действительно внутреннее дело России. Полагаю, что полковник Голубков сам решит, как ему распорядиться этой дискетой. Она зашифрована тем же кодом, каким мы пользовались при наших переговорах в ходе операции Капкан. Так что вашим экспертам не составит труда прочитать текст. Спасибо, Джефф, проговорил Голубков. И спрятал конверт в карман. «Перейдем к итогам», — повторил сэр Генри Уэлш. «Подполковник Бен Ари считает нашу совместную акцию провалившейся». Полковник Голубков оценил ее как нулевую. «А ваше мнение, мистер Блёмберг?» «Я не назвал бы итог нулевым. Кое-что мы все-таки получили». Россия решила проблему Рузаева и Пилигрима, и все же, хоть и незначительно, удалось разрядить обстановку в Чечне. Во всяком случае, нейтрализован источник угрозы, связанный с проблемой нефти. Надолго ли? Не уверен. Но сейчас он нейтрализован. Сэр Роберт. Я вполне согласен с мистером Блембергом. Скажу больше. Война в Чечне унесла, насколько нам известно, около ста тысяч жизней. Она длилась два года. Значит, каждый день гибли более ста человек. Не знаю, удалось ли нам надолго отсрочить очередной кризис в русско-чеченских отношениях, но даже если мы сумели отодвинуть новую войну хотя бы на один день, все наши усилия не были напрасными. А мы отодвинули ее не на один день. Не на один, джентльмены, а гораздо больше. И сэр Роберт Кингсли вновь запыхтел своей трубкой. «Вы упустили еще один, самый общий аспект», — проговорил адмирал, закуривая четвертую за этот день сигару. «И не смотрите на меня, Джонни. У меня сегодня большой день. Я снова чувствую себя подхваченным течением жизни». Так вот, самый общий аспект – это, в сущности, первая совместная работа всех наших служб, первая практическая операция, а не болтовня о международном сотрудничестве. Она не достигла конечной цели, согласен. Но она показала, что мы можем работать вместе. И самое главное, что мы можем доверять друг другу. Путь к войне. Очень короткий и простой путь. Путь к миру очень длинный и сложный. Мы сделали по этой дороге первый успешный шаг. Это и есть главный итог операции «Капкан». Сэр Генри взял слабой рукой бокал виски. — Ваше здоровье, джентльмены. Джеффри Коллинс пригубил свой бокал и усмехнулся. — Что вас смешит, Джефф? — живо поинтересовался сэр Генри. — Ваш вид, адмирал, но не смешит, восхищает. В левой руке корона Коронас, в правой — бурбон. Еще бы голую девушку на колени, и вы были бы олицетворением полнотой жизни. — Только не девушку, — запротестовал сэр Генри, ставя бокал на стол. Я уже забыл, что это такое, и не нужно мне об этом напоминать. Кстати, полковник... — обернулся он к Блюмбергу. — Забыл задать вам один вопрос. В разговоре с Тернером вы сказали, что деньги, которые в качестве гонорара получил Пилигрим, были меченными. Но это же прямая улика, неоспоримое доказательство для любого суда».